Глава двенадцатая. Утро сегодня темное, влажное и серое. Воздух такой, что кажется, будто сколько ни вдыхай, кислорода не хватает. Мы с мамой стоим на остановке у автовокзала, ее автобус вот-вот отъедет, и я изо всех сил пытаюсь выглядеть спокойно. У тебя точно все хорошо? Спрашивает она, вглядываясь в мое лицо слишком пристально. Я натягиваю улыбку и пожимаю плечами. «Конечно, просто устала, пару бессонных ночей, и я уже сама на себя не похожа». Мама молчит, смотрит так, будто сканирует насквозь взглядом. Я с трудом выдерживаю и не отвожу глаза, а потом мама очень тихо все же говорит. «Я вчера видела...» «Кто тебя подвез. «Такая машина, как танк?» «Я уж подумала...» Я прерываю ее легко, почти небрежно, будто это на самом деле совсем не важно. Просто знакомый мам подкинул по пути. Мама медлит, потом кивает, не верит, кажется, но и не настаивает. «Ладно, Варь, ты у меня взрослая, но, пожалуйста, не тащи всё в себе, хорошо?» Я киваю, обнимаю ее сильно, запоминаю тепло. Оно почти стирает дрожь под кожей, помогает успокоиться и хоть немного взять контроль над собой. Когда автобус уезжает, и я остаюсь одна на остановке, тянет на слезы. Но я не позволяю. Нельзя, иначе я совсем расклеюсь. Проводив маму, я еду на автобусе на работу, в музыкалку. Игнат сказал, что у меня два дня, чтобы уволиться и решить все свои вопросы. И я, признаться, совсем не понимаю, что мне вообще со всем этим делать. Я уже думала, может, просто поговорить с ним честно и открыто. Попытаться возвать к адекватности, но эта мысль у меня задержалась ненадолго. Бесполезно ведь, даже не знаю, что должно случиться, чтобы он уступил. Поэтому решение должно быть иное. Но какое именно, я даже представления не имею. Едва я захожу в школу, тут же погружаюсь в привычную рабочую рутину. Возле моего отделения не так шумно. Сегодня у нас групповых нет, только индивидуальные и парные. А вот возле раздевалки хореографии, как всегда, жуткий ажиотаж. И неважно, какая возрастная группа, шум и гам стоят одинаковый. Что от подготовишек и первоклашек, что от выпускных групп. Я прохожу в нашу учительскую. Там уже Тамара заполняет электронный журнал за компьютером. Рядом чашка чая, а возле чайника еще одна, пустая, но уже с пакетиком внутри. «Варюха, я тебе не стала заваривать, чтобы не остыл». «Спасибо, Том!» — подхожу к чайнику и, убедившись, что он горячий, заливаю пакетик в кружке. Тома сетует на то, что у нас на восемь преподавателей филиала только один компьютер. На дворе 2025-й а мы все еще бумажные журналы заполняем, чтобы потом по очереди переносить в электронный. Я делаю несколько обжигающих глотков и едва не давлюсь, когда Тома резко меняет тему. «Опять ты как с похорон, Варь!» «Я тебя что-то прям не узнаю. Ты, конечно, и раньше не была веселушкой-хохотушкой, но последние дни просто зеленая какая-то». Я натягиваю улыбку, прячась за чашкой. Все нормально». «Если долго держать стресс в себе, можно кукухой отъехать». «Да нормально все, правда, Том». Она не верит, я чувствую, но только вздыхает. «Ну смотри, я на всякий случай готовлю табель на случай твоего внезапного отпуска в дурдоме». «Спасибо за заботу», — фыркаю, закатывая глаза. Тома, как всегда. «Но внутри тяжело. Она ведь тоже может пострадать, если... если вдруг все снова пойдет по наклонной». Я уже рассказала однажды Сашке, брату, и чем это закончилось. Лучше молчать и никого не втягивать. Мои проблемы — это мои проблемы. Первое занятие проходит на автомате. Я улыбаюсь, показываю, объясняю. Учу гамы, слежу за пальцами, поправляю посадку. Второе уже немного легче. С детьми чуть постарше, можно пошутить. Они смеются, а я будто на пару минут дышу нормально. Когда все заканчивается, я остаюсь в кабинете, протираю клавиши фортепиано, собираю ноты, убираю все аккуратно в папке, как будто порядок на столе — это порядок в голове. Но неожиданный стук в дверь заставляет вздрогнуть. Да, дверь открывается, и на пороге я вижу девушку. Она красивая, очень. Высокие скулы, длинные, идеально гладкие черные волосы, алые губы. На ней бежевое пальто, очевидно, не с рынка. Платье, туфли на шпильке, сумочка — явно бренд. А еще взгляд — холодный, насмешливый, пронзительный. Она проходит по кабинету, стуча каблуками, скользит пальцем по крышке фортепиано, нажимает пару клавиш, равнодушно, будто проверяет инструмент. А потом переводит взгляд на меня и чуть склоняет голову на бок. «Тебя будто и нет», — говорит вдруг негромко и мелодично, как тень от белой стены, Скучно, безвкусная и пресная. Я выпрямляюсь, внутри где-то под желудком неприятно сжимается. «Простите, а вы кто?» Она поворачивается, улыбается, напоминая кобру перед броском. «Я Амина, невеста Игната Касьянова».